Три сырных кекса. Заслужили похвалу гостей и пирожные из песочного теста с кофейным кремом. И хотя совсем недавно был День Благодарения, и все пекли пироги с мясом и с тыквой, эти блюда тоже исчезли со стола с молниеносной быстротой. Так же, как и пироги с лимоном и малиной, суфле и крошечные шоколадные пирожные. Последние Миранда просто обожала, и кухарка решила порадовать ими свою любимицу в этот знаменательный день ее жизни. Даже те гости, которые хорошо перекусили дома, были просто счастливы видеть такое изобилие вкуснейших блюд. Дороти, пребывавшая с самого утра в глубочайшем волнении, теперь позволила себе немного расслабиться и заморить червячка. Она взяла тарелку и положила на нее всего понемногу – индейки, суфле из тыквы, несколько ломтиков окорока и салат. С последним она, впрочем, переусердствовала. «Ну да ладно», — подумала Дороти. «Неделя выдалась тяжелой, надо же хоть немного порадовать себя». В напитках тоже недостатка не было, что пришлось по душе всем, особенно мужчинам. Разнообразные красные и белые вина, пиво, сидр, яблочная водка, ромовый пунш, чай, кофе, как говорится, лились рекой. В холле, библиотеке, малой и большой гостиных поставили маленькие столики. Гости, наполнив тарелки до верха разнообразной снегью, спешили занять свободные места. Стол для жениха с невестой установили на возвышении у камина в библиотеке. Один из нескольких предметов мебели, сохранившихся после пожара, он был сделан в середине XVII века из двух пород дерева — сосны и дуба. За одним столом с Джаредом и Мирандой сидели Джонатан Данхем с женой, Джон и Элизабет Данхема. Без Денхим Кэббет и ее муж Генри. Аманда, Дороти, Джудит, Анетта и Карнелиус Ванстины. Миранда откинулась на спинку стула и обвела гостей насмешливым взором. Огромное количество еды с таким старанием, приготовленной кухаркой и ее помощниками, было в мгновение ока уничтожено. «Такое впечатление, что они сто лет ничего не ели», — мрачно заметил Джаред. Миранда засмеялась. Так-то лучше, кошечка дикая. Смею ли я надеяться, что сегодня у вас счастливый день? Скажем, не несчастный, сэр. Леди, может принести вам что-нибудь поесть, заботливо спросил Джаред. Обещал вас холить или леять, а это в первую очередь подразумевает хорошее питание. Миранда одарила его такой лучезарной улыбкой, что сердце его мгновенно бухнуло в ребра. Благодарю вас, сэр. Пожалуйста, что-нибудь легкое и немного белого вина. Он ушел и вскоре вернулся с полной тарелкой, на которой лежали ломтики индейки, картофельное суфле, несколько стручков зеленой фасоли и кусок желтой дыни. Себе он взял устрицы, пару кусков окорока, зеленую фасоль и макароны с сыром. Поставил тарелки на стол и снова исчез в столовой. На сей раз возвратился с двумя бокалами вина, красного и белого. Миранда молча принялась за еду, потом сказала ни с того ни с сего. «Скорей бы они все убрались, посвоясь. Если придется еще хоть раз улыбнуться какой-нибудь старой корге и поцеловать еще одного пьяного лысого болвана, я с ума сойду. Потерпи. Скоро мы разрежем торт, после чего бросишь Аманде свой букет. Тогда уж им точно придется уехать. Да и стемнеет скоро. Думаю, вряд ли им захочется добираться вплавь в кромешной темноте». «Твои здравые рассуждения меня просто поражают, муж мой!» — тихо сказала Миранда и вспыхнула, невольно выделив голосом два последних слова. «А я жду не дождусь, когда останусь с тобой наедине, жена моя!» — признался Джаред, отчего краска смущения на ее лице стала еще ярче. Они вместе разрезали свадебный торт, как того требовала традиция, после чего к гостям предложили отведать десерта, а служанка обошла присутствующих дам с подносом, на котором лежали надежно упакованные крошечные кусочки торта. Женщины могли взять их с собой домой, чтобы помечтать на досуге о настоящей любви. Выдержав приличную, по ее мнению, паузу, Миранда спустилась по лестнице и бросила букет прямо Аманде в руки. Не прошло и нескольких минут, как они с Джародом уже стояли у парадной двери и прощались с гостями. Была еще только половина четвертого, Но солнце уже катилось к горизонту. Скоро дом опустел. И Миранда, взглянув на своего мужа, облегченно заметила. «Я ведь, кажется, говорила, что ненавижу большие сборища».